Глава 24 Не сказать, что церемония награждения меня тремя степенями медали «Воздушный охотник» была столь уж значимой. На приеме воеводы присутствовало лишь дворянство Барбадоса, а это откровенно мало народу. Вот только нахождение в их числе командира отдельного корпуса жандармов придавало событию особую значимость. Наумов не выпячивался, скромно пристроившись в сторонке. Однако обойти вниманием такую фигуру оказалось невозможным. Не на самом приеме. Там-то никакого ажиотажа не случилось. Ну хотя бы потому, что у всех нас есть те или иные грешки, кажущиеся нам невероятно значимыми. Оттого и не возникает особого желания лишний раз общаться с такой личностью, как Даниил Андреевич. Но газетчики так не думали, уделив этому моменту особое внимание. Эстафета была подхвачена другими, и вскоре новость разлетелась по всему миру, обрастая домыслами, версиями и выводами. Все сводилось к одному. За приватиром Гориным не просто стоит русский царь. Этот отступник является личным цепным псом Дмитрия IV. Признаться меня это устраивало. Чем больше уверенность окружающих, что меня прикрывает государь, тем мне же и лучше. Совсем не лишнее иметь в запасе время для того, чтобы встать на ноги и нормально закрепиться. Я, честно говоря, хотел прожить скромную и долгую жизнь, но вот не срослось, а значит, нужно становиться сильным. Ну как птичка едва я спрыгнул на землю, подошел ко мне хозяин авиаремонтной мастерской то, что нужно. Признаться, я не ожидал подобного результата. Как мы и рассчитывали, при использовании облегчителя серьезно уменьшилась скорость сваливания. Увеличилась максимальная и крейсерская, как и радиус полета. Но главное даже не это. Наш истребитель и так получился легким в управлении. Но с амулетом он и вовсе превращается чуть ли не в учебную машину. Прощает даже грубые ошибки. «Скорость сваливания». Минимально допустимая скорость, при которой крыло создает достаточную подъемную силу. Ваш истребитель, Федор Максимович. Тополев скромно улыбнулся, подчеркивая, насколько мало он сделал. Бросьте все, Иванович. Если бы не ваши практические советы, то и результат был бы скромнее. Прошедшее время я использовал не только на то, чтобы поправить материальное положение, трудясь над огранкой амулетов и выращиванием искусственных камней. Я и не думал забывать о том, что мы с Настей остались без лошадными, как и о моем обещании ей. Разумеется, мы не прекратили полеты. Я приобрел стрижа и собрал новый генератор Теслы, чтобы она продолжила медитировать в небе. Но в планах ведь было создание двухместного истребителя. Для этого я обратился к владельцу одной из трех авиаремонтных мастерских Барбадоса, представив ему проект своего самолета. Тополев не просто строил лицензионные аэропланы, но также являлся конструктором. Вернее, всерьез занимался аэродинамикой. Пока все его проекты были только на бумаге. Он несколько раз намеревался взяться за материальное воплощение своей задумки, но всякий раз находил изъяны и приступал к их устранению. Его заработки не были так уж высоки, а потому он не мог себе позволить строительство аэроплана, не будучи уверенным в успехе. Так вот, его теоретические выкладки и практический опыт сошлись с моими знаниями, ну или информацией, имеющейся в моей голове. В результате на выходе получилась превосходная машина. Я занимался испытанием аэроплана весь последний месяц с перерывами на вынужденные отлучки и мероприятия типа той же церемонии награждения. За это время особых нареканий не возникло, а всплывающие недостатки с легкостью решались в рабочем порядке. Проведя полный комплекс испытаний, сегодня мы решили попробовать полет с использованием облегчителя. Что не говори, а это не только уменьшает вес со всеми вытекающими, но и меняет аэродинамические характеристики аэроплана. Мы могли только предполагать, как он поведет себя, потеряв половину своей массы. Речь ведь не о грузовике или полете на дальность, но о маневрировании в условиях боя и выполнении фигур высшего пилотажа. Вопреки нашим опасениям, машина прошла с честью и через это. Хотя и пришлось приспосабливаться из-за уменьшения массы. Впрочем, как уже говорилось, в этом режиме самолет прощал даже грубые ошибки. Всеволод Иванович, предлагаю назвать этого красавца ГТ-1. Горский Тополев, первая модель. Первая? А вам не понравилось сотрудничество со мной? Понравилось, только... «До вас ведь дошли слухи, что генерал-лейтенант Наумов неспроста заявился на Барбадос», – перебил его я. «Вас прочат во владетели острова, но...» «Готовьтесь к длительному и плодотворному сотрудничеству, Всеволод Иванович». Вновь не дал я ему договорить. «В мои планы входят построить здесь настоящий авиазавод, и у меня уже есть кандидатура на роль равноправного компаньона». «Только предупреждаю сразу, легко не будет...» «Я готов участвовать финансово и оказывать посильную помощь, но воплощение ляжет на ваши плечи. Так что подумайте». «То есть это все же правда?» — хмыкнул Тополев. «И я не собираюсь делать из этого тайну. Жителям острова пора привыкать к этой мысли», — пожал плечами я. «Решили сходу брать быка за рога», — глянув с хитринкой искоса, словно снизу вверх произнес он. «Не вижу смысла мяться, как девочка-припевочка». Кстати, вот Иванович, подготовьте ГТ к дальнему перелету. Генерал-губернатор Де Толедо пригласил нас с Анастасией Ильиничной на завтрашний прием. Хочу полететь на нем. Надеюсь, не в одиночку? все же аэроплан еще сыроват. Разумеется, в сопровождении буревестника. Хорошо бы и этой птичке дать двойное название. Что-то более благозвучное, чем ГТ-1. Кречет, на секунду задумавшись, предложил я. «Звучит неплохо. Значит, на то мы порешим. Готовьте машину, Всеволод Иванович. На краю летного поля меня дожидался арендованный автомобиль. Нужно будет озаботиться собственным транспортом. Причем не абы каким, а представительского класса, потому как положение обязывает. Дело даже не в том, что мне хочется как-то выделиться. Таков менталитет аборигенов. Коль скоро занимаешь высокую ступень, будь добр соответствовать ей». Причем в первую очередь в глазах твоих подданных и подчиненных. Проживали мы с Настей в гостинице, но работать предпочитали на носороге, где для этого имелось все необходимое. Амулетная, слесарная и столярная мастерские, лаборатория, артефакторная, личный кабинет Анастасии. Впрочем, я также предпочитал работать там. Как ни крути, а это самое защищенное помещение на фрегате, куда доступ имели только мы с подругой. «Опять злоупотребляешь?» Едва войдя в кабинет и взглянув на Настю, недовольно заметил я. «С чего такие выводы?» – жизнерадостно возразила она. «Думаешь, коль скоро переоделась и убрала следы кровотечения из носа, так и все в порядке?» – покачал я головой. «Да чего ты опять наговариваешь?» Вернулся я именно к этому часу не просто так, а подгадав момент окончания медитации. «Случись ей увлечься?» И открыв дверь, я одновременно с этим разомкнул бы цепь, вырубая генератор. Если такое произойдет не вовремя, то может привести к обрушению всей конструкции, над которой она трудится уже полгода. «Настя, я и так уже возвращаюсь всякий раз к окончанию медитации, контролируя твой выход из изнанки. Но теперь ты, похоже, стала раньше начинать. Мне несложно сделать так, что запускать генератор смогу только я». «Да с чего ты взял, вино?» Указал я на бутылку, оставшуюся на буфете. «Если ты работаешь без надрыва, для восстановления сил тебе достаточно одного бокала. Там отсутствуют два». «Чёрт, Горин, ты невозможен», — вздохнула она. «Знаю». «Федя, ну пойми то я не могу следовать строгим временным рамкам. Либо я работаю на пределе и развиваюсь, либо особо не напрягаюсь и расту в год по чайной ложке. Ну вот взять тебя». «А что я?» Ты же не забиваешься в сейф, чтобы дядюшка не дотянулся до тебя? Рискуешь, участвуешь в абордажах? Ну, не нашелся я, что ответить. Я должна развиваться. Мне приятно, что ты за меня переживаешь, но, пожалуйста, не ограничивай меня, так уж слишком. Настя, я ведь и без того нарезал тебе время с запасом. И почему ты не можешь понять, что я переживаю за тебя? Я не понимаю это, а знаю, Горин. Забыл? «Мне не нужен уже камень». «Прости, оно само получается», – с улыбкой ответила она. «Хорошо, я обещаю тебе». «По нашему возвращении из Каракаса я установлю на генератор таймер рабочего цикла и выставлю время в полтора часа. Отключить его ты не сможешь», – оборвал ее я. «Да поняла я, Горин, поняла». Обреченно вздохнула она. «Хорошо, что поняла, но я уже принял решение и сделаю это». «Ты невыносим», – с теплой улыбкой произнесла она, потом прислушивалась к себе и добавила. «Но ну, так, наверное, будет лучше всего. Мне трудно контролировать себя. Каждый раз хочется большего. Кстати, если что, то у меня есть еще источник в пещере», – ткнув в меня пальчиком, игриво пригрозила она. «Которым ты от чего-то не спешишь пользоваться», – фыркнул я и поинтересовался. «Кстати, а почему?» Если вопрос в безопасности, то решить его не составит труда. Безопасность тут ни при чем. Если мы уж умудрились все обставить в лучшем виде на носороге, то в частных владениях, да еще и при естественном экране в виде сводов пещеры, это и вовсе не составит труда. Просто поток в источнике настолько мощный, что мне сложно в нем оперировать силой. Это как две реки со спокойным и бурным течением – В источнике приходится прикладывать куда больше усилий, чтобы тебя не захлестнуло с головой. Помнишь, когда я от жадности выставила генератор в максимальный режим, а потом ослабила выход силы до комфортного для меня потока, и с тех пор увеличила его только однажды? Разумеется. Так вот, с источником так не получится, и мне приходится бороться, что требует определенных усилий. «Выходит, ты у меня тепличная?» – улыбнувшись, заметил я. «Не тепличная» но не вижу смысла отказываться от комфорта». Показав мне язык, ответила она. «Согласен. Спать можно и под открытым небом, но мы предпочитаем уютную постель». «Подлиза», – фыркнула она. «Я стараюсь», – подмигнул я. «Кстати, Горин, сила одна и та же, но в источнике она течет мощным постоянным потоком, а в твоем генераторе пульсирует, как живчик». «Так и должно быть, он ведь импульсный». «Вот». «Выходит то, что государь сделал тебе этот подарок, нам только на руку. Ведь если бы мы осуществили твой первоначальный план, то во время инспекции одаренные непременно заметили бы эту особенность и захотели бы ее изучить». «Думаешь, все потоки одинаковы?» «Нет, тут я с тобой согласна, все они разные, только...» «Вода в разных ключах на вкус, может, и отличается, но поток точно должен быть постоянным». А как же гейзеры, которые заполняют полость водой до предела и, закипев, выбрасывают ее наружу вместе с паром? Нет, сила работает иначе, она не меняет своего состояния. Ты же не можешь этого знать абсолютно точно. Барбадовский источник единственный, который ты видела. Первый, поправила она меня, но не последний. О чем речь? Сеньор де Агилар при каждом удобном случае зазывает меня посетить источник Каракаса. «Ты мне не говорила об этом». «Говорю сейчас». «То есть в этот раз ты собираешься принять его приглашение?» «Да», – с легким кивком ответила она. «Но ты ведь понимаешь, чего именно он желает», – вздохнув, произнес я. «Понимаю, конечно. Раньше я боялась, что, ощутив природный источник, брошу тебя горен к чертям собачьим. А мне бы этого до крайности не хотелось. Цени, Сатрап». «Ценю», – не поддержав ее игривого тона, – ответил я. Но после местного источника я понимаю, что он для меня представляет интерес, как бы это сказать, в сугубо научных целях. У меня нет той тяги, какова я должна бы возникнуть, ведь благодаря генератору у меня постоянный доступ к силе, куда бы ни отправлялся наш носорог или... Кстати, Горин, что с нашим новым истребителем? Кречет готов и бьет копытом. Сегодня мы на нем вылетаем в Каракас. «Кречет...» словно смакуя произнесла она. «Нравится?» «Впечатляет. А генератор?» «Для монтажа все предусмотрено. На установку понадобится не более получаса». «Отлично». «Настя, да Гелар ведь сильный одаренный». «Несомненно». «Значит, он может зачаровать тебя, внушить мысль, что ты желаешь иметь доступ к источнику и обрести учителя». Если бы он хотел этого, то уже давно бы взял меня под контроль и увлек посмотреть на источник. Возможно, он и хотел, но я ни разу не видел, чтобы вы с ним встретились взглядами. Ты смотрела куда угодно – на лоб, узел галстука, в крайнем случае на подбородок или рот, но ни разу в глаза. А тут ты сама отправишься к источнику. Горин, у меня подчас складывается такое впечатление, что ты подмечаешь все и никогда ничего не забываешь, даже самую малость». «Не увеливай». «Ничего страшного не случится. Он, конечно же, может взять меня под контроль, но дальше ему придется меня уговаривать, и я буду помнить все происходящее со мной». «Это если не иметь под рукой такого мощного фактора, как источник силы». «Думаешь, Брилев миндальничал бы со мной, если бы мог вот так запросто зачаровать меня, заставив позабыть обо всем?» «Ты сама говорила, что одаренные не любят откровенничать и могут иметь в запасе пару-тройку козырей» как, например, ты со своим радаром или Чагыл со способностью предсказывать волнение на море. «Как же мне хотелось бы с ним пообщаться», – мечтательно вздохнула она. «Он ведь наверняка и сам не знает, как это работает. Просто использует и все». «Как и ты до сих пор не понимаешь принцип действия радара». «Ну и что? Зато у меня есть цель, и я работаю над разгадкой этой способности. Ведь чутье наверняка когда-то было столь же необъяснимо». А сегодня все одаренные способны его использовать. Иметь же две загадки вместо одной намного увлекательней? Согласен. Цель это немаловажна. Но вернемся на землю. Настя, я настаиваю на том, чтобы ты по-прежнему отказалась от посещения источника, мотивируя это тем, что не желаешь делать выбор между мной и силой. Это реально может быть опасно. Ладно, уговорил, речистый. «Хотя меня и впрямь распирает любопытство», – протяжно вздохнула она. «Смотри на это рационально. Сейчас в этом нет здравого смысла», – решил я закрепить свой успех. «Я реально боялся отпускать ее с этим клятым де Агиларом, до неприличия слащавым и велеречивым типом среднего возраста, ну или кажущегося таковым. В любом случае, в моих глазах он походил на хитрого змея-искусителя». Запечатав наш кабинет, мы направились в гостиницу, чтобы переодеться и прихватить с собой наш багаж. Но перед тем завернули в ателье забрать новое платье моей подруги. Вот странное дело. В том, что мужчина может появляться на приемах в одном и том же костюме, нет ничего зазорного. Как и в том, что они зачастую и одеты-то едва ли не одинаково. Но дамам так нельзя. Повторение туалета возможно, но только на разных приемах. Если только это не повседневный наряд и не рядовой ужин в близком кругу. Словом, для очередной поездки в Каракас Берековой понадобилось обновить гардероб. Хорошо, хоть нас известили об этом заблаговременно. Перед тем, как взлететь, мне пришлось потратить какое-то время на то, чтобы демонтировать генератор со стрижа и установить его на кречета. Пока я возился, Настя ходила вокруг нового аэроплана, осматривая гордого красавца со стороны и оглаживая ладошкой его обтекаемые формы. Я много раз предлагал ей отправиться со мной, но она постоянно отказывалась, даже на чертежи смотреть не хотела. Говорила, что желает получить уже готовую игрушку и, мол, пусть будет приятным сюрпризом. Судя по сиянию ее глаз, сюрприз удался. Горе. Передай мне управление. Когда мы уже летели над морем, раздался ее голос в моих головных телефонах. Ты не хочешь помедитировать? наигранно удивился я. Медитация никуда не денется. Генератор работает исправно. Я уже проверила. Ну так и птичка никуда не улетит. Гурин! Закончила она. Ладно, Василиса, позвал я по разговорнику. Слушаю тебя, лютый. «Тут кое-у-кого нетерпёшка. Держи прежний курс, мы немного покувыркаемся». «Это у кого нетерпёшка?» – Возмутилась Бирюкова, впрочем, не активируя амулет. «Приняла тебя, Лютый». Даже не пытаясь скрыть усмешку, ответила Ларионова. «Шли мы по обыкновению парой в сопровождении буревестника, на борту которого были не только мои телохранители, но и десяток членов экипажа «Носорога». Нет, причина вовсе не в том, что я дую на воду, Для охраны вполне хватает топора с парнями. Остальные – это отличившиеся в ходе учений и учебы, которым в качестве поощрения я предоставлял смену обстановки. Оно ведь реально тяжко сидеть прикованным к одному острову». «Управление передал», – произнес я. «Ага, спасибо тебе, добрый человек. Управление приняла», – задорно произнесла подруга. Кречет тут же рванулся, как застоявшийся рысак. «Ну, что тут сказать?» «Настя в своем репертуаре. Ох, чует мое сердце, она сейчас будет душу из меня вытрясать за мои слова».